Глава 5. Пока в детской повторялась вчерашняя драма с подъёмом близнеашек, Селестия решила чуть хитрить и приготовила тосты заранее с помощью телекинеза. Энди успешно выпроводил за дверь тёщу с детьми и пришёл на кухню за завтраком. С собой он принёс утреннюю газету и, жуя тост с ореховым маслом, стал её просматривать, перелиснув страницу. Рыжий Пегас углубился в изучение раздела объявлений. Внезапно он замер и перестал жевать, перечитывая заинтересовавшую заметку. А потом сунул газету под нос принцессе. «Ты глянь!» – воскликнул он, тыча копытом в объявление. Селестия взяла поудобнее лист и прочитала. «Продается дом на Файер-стрит. За муниципальным номером 37 Дельта. спрашивать куки снорк. Она неудоуменно подняла глаза на Буксона. Тот смотрел на принцессу, и радость в его взоре постепенно сменялась удивлением. "Это замечательная новость", осторожно произнесла Селестия, решив, что нужно как-то отреагировать. "Дельта это же на четвёртой линии? Ну, это и неплохо, всё равно недалеко, а шум не так сильно доноситься будет." Пегас покачал головой и с лёгким недоумением в голосе добавил: "Или ты передумала? Мне казалось, ты будешь прыгать от радости". "Нет, просто после вчерашних приключений ещё не отошла. Да и не стоит радоваться заранее. Может быть, он ещё нам не подойдёт". "На Файер-стрит очень редко что-то продаётся. Надо побыстрее договориться о просмотре, пока кто-нибудь не опередил". Энди сложил газету И собрался выходить. «До вечера, милая», сказал он, нежно куснув пегасочку за ушко. «До вечера», отозвалась она, ткнулась носом в его шею и отстранилась. Как обычно, пегасу захотелось слететь на улицу с балкона, но напомнив себе, что респектабельные пони так себя не ведут, он пошел к входной двери. «До вечера, милая», Если вечером после работы еще можно было слегка пренебречь правилами приличия, то утром обязательно требовалось пройти по лестнице, чтобы поздороваться с соседями и консьержкой. Селестия телепортировалась в рабочий кабинет и начала преображаться в свой естественный вид. Второй секретарь быстро зачитал ей список сегодняшних дел. «Постой, а где визит, о котором я писал о тебе ночью?» – нахмурилась принцесса. Простите, но в текущем распорядке никак не возможно. Фрайт Ньюсонс был одним из немногих пони, которого простым божественным хмуром было уже давно не пронять. Только через неделю. Это очень важно. Мне и так на этой неделе пришлось всё до предела урезать, ответил секретарь. Хотя он прекрасно контролировал свой голос, правительница угадала в нём обиду и непонимание. Действительно, Фрайт просто не мог себе вообразить, почему принцесса позволяет тебе жертвовать столь многим ради одной единственной своей подданной, пусть даже и такой полезной, как Саншайн. А если очень хорошо подумать, подбодрила его повелительница. Ну, если только отменить посещение миссис Буксон. В его голосе проскользнула лёгкая ехидца. Нет. Можешь отменить всё остальное, кроме этого. О, волись. Лучше в деревне землю пахать, тихонько пробормотал секретарь свою обычную шутку. Как ты сможешь бросить свою повелительницу и смотреть, как без тебя всё разваливается? Она весело хмыкнула. Принцесса уже давно изучила своего помощника. Если Фрейд шутит, значит, уже придумал, как удовлетворить запросы своей правительницы. Секретарь заработал пером, внося изменения в распорядок. Значит, сейчас Делегация от Союза Садоводов, а через полчаса этот ваш важный визит, объявил он изменение в расписании. Селестия приземлилась около лаборатории земной магии. Этот опустошающий корпус школы для одарённых единорогов был отремонтирован и открыт заново несколько лет назад, когда принцессе удалось встретить земного пони, фанатично мечтавшего о владеть магией. Смарт Алик был гением, единственным земным пони, поступившим в королевскую школу и закончившим её с отличием. Воспользовавшись одним древним положением в уставе школы, земной пони подал петицию о замене всех практических экзаменов теоретическими. Он досконально знал всё, что касается магии единорогов. Единственное, что ему мешало стать величайшим магом современности, отсутствие рога. Однако в моральном плане он оказался не столь достойным пони. Алик был единственным членом лунной тени, вступившим в организацию абсолютно добровольно и сознательно в обмен на обещание Nightmare Moon наделить его магией. Все остальные были жертвой обмана, ментального вмешательства и манипуляции. Даже глава организации попал под влияние темного существа, будучи обманутым еще в жеребячьем возрасте. Фактически Смарт Алек, в отличие от остальных, действительно заслужил наказание, но принцесса сочла разумным найти его энергии более достойное применение. В долгой беседе она убедила его, что против природы не пойдёшь, и получить земную понем магию единорогов невозможно. Открыв ему глаза на существование земной магии, она получила фанатичного учёного готового круглосуточно заниматься исследованиями и по крупицам раскрывать тайны Земли. Вторым сотрудником лаборатории был земной пони по имени Тар Фланг. Он был трудолюбив, исполнителен, но не слишком умен. Когда-то Тар ненавидел принцессу Селестию, хотя ей затруднялся объяснить за что. В первом покушении на правительницу он случайно подорвался на предназначенной для нее бомбе, но Селестие удалось спасти его жизнь. лично занявшись исцелением. Лично, потому что ни один маг в Эквестрии или даже команда из нескольких магов не могла её заменить в этом деле. Шея фланка была свёрнута и переломлена в нескольких местах. После выздоровления фанатичная ненависть Тара сменилась такой же фанатичной преданностью принцессе. В лабораторию он попал, потому что и ранее в Лунные тени он уже работал вместе с Аликом. Учёному не пришлось привыкать к новому помощнику, а Селестия была довольна, что Смарт оставался под присмотром. Принцесса вошла в корпус, миновала несколько пока ещё пустующих аудиторий и толкнула дверь в испытательный зал. Смарт Алик её заметил, но никак не отреагировал, продолжая свои манипуляции с оборудованием. Только спустя полминуты он отпустил провода, обернулся и склонился перед правительницей. Прошу извинить, ваше величество. Я не мог прерваться, иначе вся работа пошла бы в навоз, пробормотал он. Чем обязан? Я ознакомилась с вашим отчётом о зимних отпечатках, вежливо ответила Анна. Даже попробовала применить описанную технику. Результат впечатляет. А не могли бы вы продемонстрировать? В глазах учёного зажёгся огонёк. Пожалуйста. Селестия, будучи аликорном, Владела магическими талантами всех рас и вполне могла применять земную магию. Она сосредоточилась, и на каменном полу засветились отпечатки копыт, недавно прошедшего по ним Тара Фланка. Над отпечатками проявилась призрачная фигура земного пони. Призрак прошел по залу, наклонился за упавшим листом бумаги и скрылся за дверью. «Ваш опыт просто неоценим!» – воскликнул Алик, быстро записывая наблюдение. Ах, если бы вы почаще заглядывали. Благодаря огромной магической практике и знанию магии, принцесса сразу улучшила предложенную технику, отбросив лишние элементы и дополнив более удобными. Земля помнит всё, сообщил учёный, закончив записывать. Другое дело, что вычленять события, случившиеся ранее, чем за день, очень сложно, но я постараюсь улучшить заклинание так, чтобы можно было воспроизводить всё хотя бы за три последних дня. В зал вошёл Тар. При виде принцессы он бухнулся на колени, рассыпав по полу пробирки. Ну что за балбес, прокомментировал произошедшее Алик. Когда лаборант неуклюже собрал рассыпанное и приблизился, Селестия перешла к теме, ради которой явилась в лабораторию. Господа, расскажите мне, снились ли вам в последнее время необычные сны? Да, пару раз было, ответил Смарт Алек. Мне снилась принцесса Луна. Тарфланг тоже утвердительно кивнул. Почему вы не известили меня? Глупо было беспокоить вас из-за каких-то снов. Алек, ты правда посчитал, что эти сны ничего не значат? Принцесса пристально глянула ему в глаза. Или дело в другом? Ну, смутился учёный. Я всё равно хотел сперва получше разобраться. «В чём разобраться?» Селестия нахмурилась. «Вы до сих пор находитесь под влиянием Найт Мэр Мун. Она до сих пор черпает вашу энергию и становится всё сильнее. Пора это прекратить!» Её рог замерцал, и над головами земных пони проявились чёрные нити, ведущие куда-то ввысь прямо сквозь крышу. Нити окутались белым сиянием, быстро тая под ударами крошечных молний. Вскоре с ними было покончено. «Теперь расскажите, сколько пони участвовало в ваших ритуалах в пещере?» Принцесса задала следующий вопрос. «Четверо», — ответил Алик. «Я, Тар, Профессор и пони Фаций». «Карви», — напомнил вдруг Фланг. «Точно, Карви был на последнем собрании в пещере», — подтвердил Смарт. «Значит, пятеро». «И больше никого?» — уточнила она. «Больше никого», — сказали они хором. «Благодарю вас, господа. Вы мне сейчас очень помогли», сказала она напоследок. «Я уничтожила три нити», думала Селестия, возвращаясь в замок. «Ещё одна оборвалась, когда погиб Инджет, глава лунной тени. Значит, пятым может быть только Карви Вуд. Но как он выжил в той вспышке? Где он сейчас? И почему так и не объявился за всё это время? Возможно, Профессор приводил в пещеру кого-то ещё, не ставя об этом в известность остальных, но вероятность того, что Вуд выжил, отбрасывать было нельзя. Правительница шла по дворцовой галерее, торопясь на следующую встречу. Из бокового коридора послышались визги, топот, хлопанье крыльев и громыхание доспехов упавшего стражника. Прямо под ноги Селестии выскочил плачущий жеребёнок. А следом вылетел разъярённый грифонь-птенец. На шкурке же ребёнка алела свежая царапина. Что здесь происходит? строго спросила принцесса. Он дерётся! прохныкал маленький пони. А он, а он обзывается! выпалил грифонёнок. Как вас зовут? Форк, представился грифон, гордо подняв голову. Ариста, сообщил пони. Ариста Неужели ты обзывался? Селестия оглянула на жиребёнка, и он престыжено опустил голову. Извинитесь друг перед другом и забудем об этом. Он первый начал. Пусть он первый извиняется, заявил Форк. Извините, тихонько пробормотал Ариста. Птенец хотел было потребовать, чтобы пони извинился громким голосом, но оглянувшись на величественную правительницу, зарабел. решил не наглеть. Прошу извинения за свой гнев, гордо ответил он и, поклонившись, ушёл обратно в боковой коридор. Ариста, обязательно сходи в лазарет обработать ранку, сказала Селестия ж ребёнку. Направляясь дальше, она подозвала третьего секретаря. Срочно доставьте из лётного лагеря опытного преподавателя, приказала повелительница. Пусть даст инструктаж слугам Как вести себя с грифонатами? Если возможно, пусть организует их досуг, чтобы подобное больше не повторялось. У дверей малого кабинета принцесса заметила Фрайта Ньюсенса. На его морде явно читалась мысль, только бы пронесло. "Фрайт", позвала она. "Нет", нервно воскликнул он, втиснув голову. "Фрайт, пожалуйста, найди мне 15 минут". Секретарь задрожал, И посмотрел на неё жалобным взором. Фрайт, потерпи. Пройдёт эта неделя, и всё вернётся в обычное русло. Хорошо, ваше величество, вздохнул он. Что надо организовать? На городской квартире для неоформальных встреч необходимо пригласить мистера Понифация хотя бы 10 минут. Я доложу, как будет готово, пообещал Ньюсенс. Может показаться странным, почему великая правительница Эквестрии буквально выпрашивает у секретаря внести изменения в дневной распорядок, вместо того, чтобы приказать или просто поступить по-своему. Но этому можно дать некоторые объяснения. Принцесса является центром огромного аппарата, занятого управлением государством. Этот настроенный за многие годы механизм довольно хрупок и может легко разладиться. Если она станет делать что-то без согласования, остальные поначалу попытаются под неё подстроиться, а потом всё пойдёт в разнос. Конечно, через какое-то время постепенно вырастет новая структура управления, пусть и не такая эффективная, как нынешняя, которая будет учитывать новый стиль поведения правительницы. Но несколько кризисных лет государство будут обеспечено Второй немаловажный момент связан, собственно, с личностью секретаря. Планировать время принцессы это сложная и ответственная работа. Справиться с ней может только очень спокойный, стрессоустойчивый и лишённый амбиций пони. Но в тяжёлые моменты под грузом ответственности может сломаться даже такой. Попробуйте объяснить множеству обиженных пони, почему, когда сами не понимаете. и к тому же не можете никому раскрыть реальных причин. А ведь среди них попадаются весьма скандальные личности, отвечать которым необходимо неизменно вежливым тоном. Принцесса давно поняла, что в некоторых ситуациях лучше ласково попросить, чем приказать, чтобы добиться лучшего результата. Понифаций сидел за столом и нервно озирался. Внезапный вызов повелительницы на любого нагонит страх, и заставит перебирать в уме все недавние пригрешения, а за этим земным пони таковых всегда водилось немало. Маленькая квартирка в доме на углу Плейн-стрит и Старгейзер-стрит была оформлена в тёплых тонах. Светло-зелёные обои и занавески нежного персикового цвета приятно гармонировали друг с другом. Из кухни вышла миловидная серая единорожка с чёрной как смоль гривой. "Мистер, изволите чаю с булочками?" спросила она. "Да, давай", кивнул Зимнапони. В другой обстановке он бы обязательно пофлиртовал с симпатичной служанкой, но когда в любой момент могла появиться принцесса Селестия, фацы был не в состоянии думать о чём-то другом. Единорожка ушла и через несколько минут вернулась с подносом, переставив чайник с чашками и блюдо с выпечкой на стол. Анна снова скрылась на кухне. Добрый день, Понифаций, раздался голос принцессы, а он так и не смог заметить, когда она появилась. Добрый день, ваше величество, поприветствовал её земной пони, склонившись в поклоне. Чем обязан? Я хочу, чтобы ты кое-кого разыскал. Селестия сразу перешла к делу. Простите, но я уже говорил, что не пойду к вам в Сискори, запинаясь, ответил он. Пусть мои друганы не лучшие пони на свете, но я раз последний под нехорошим пони буду, если стану сажать их в кутузку. Речь не о твоих сомнительных приятелях, успокоила его правительница. Саншайн рассказала мне о вчерашнем происшествии. Сяни, какого сена Мы и сами справились. <срочек> Возмутился было Фаций, но под взглядом Селестии сразу смутился и опустил голову. Ты не понимаешь всю серьёзность этого события. Ты много лет был связан ментальной нитью с Nightmare Moon и только вчера смог её порвать. Э-э, с Луной? Да, она так вам назвалась, подтвердила принцесса. Фаций, когда я узнала об этом, сразу проверила, есть ли ещё такие связи с другими пони в Эквестрии. И что? Он ещё не понимал, куда клонит принцесса. Я нашла ещё три нити. Одна вела к Тару фланку, вторая к Смарт Алику. Их я уже оборвала. А третья? Тречью я не смогла проследить. Так вы желаете, чтобы я взялся за поиски? стрепёнулся земной пони. А кто этот третий и где он может быть? Кто это расскажешь мне ты, сказала принцесса, решив проверить показания Алика. Сколько пони участвовало в ваших ритуалах? Ну, если считать и последний, то пятеро. Я, проф, умник, тар и карви. «Связь профессора оборвана. Я нашла её следы. Твоя нить оборвалась вчера. У Тара и Алика я оборвала нити сегодня. Кто остаётся?» «Карви Вуд!» – воскликнул Понифаций. «Не может быть!» «Возможно, главарь приводил кого-то ещё, без вашего ведома, в пещеру?» «Не, без мазы. Если только очень давно!» Когда меня ещё не завербовали. Последняя нить, самая тонкая, она явно была установлена последней. Тогда всё сходится. Зимнапони от волнения вскочил. Карви, жив. Он был последним, кто получил благословение Луны. Я прошу отыскать его. Пока не оборвана связь, он в большой опасности. Но где он может быть? Фацио умоляюще взглянул на принцессу. Есть хоть какие-то подсказки? Я могу отследить только круг около 500 км в диаметре. Карвин находится дальше, так что он совершенно не в контролоте и не в понивиле. Пожалуй, можно исключить ещё Клаудсдейл. От Понифации опять запнулся, на едва не сорвавшемся с языка ругательстве. Плохо дело. Далековато мне придётся топать. Возьми на расходы. Селестия положила на стол небольшой мешочек. Очудинка-то обрадуется. Нет. Ни слова дичи, пока не найдёшь. Ей вредны лишние волнения. Хорошо. Тут он нерешительно глянул на принцессу. Э-э, ваше величество, но вы же не будете его наказывать? Ну, раз уж вы меня и умника не наказали, Карви меньше всех виноват. Конечно же нет. Он же в итоге спас всех нас. Удачей в поисках, пожелала повелительница на прощание. Принцесса исчезла, а Понифаций стал задумчиво жевать булочку. Найти одного маленького пони в Большой Эквестрии было непростой задачей. Единственное объяснение, почему Карви до сих пор не объявился, Он прячется, боясь гнева принцессы. А найти скрывающегося пони будет еще сложнее. Доктор Хуф спрятался за трубой дома напротив городской квартиры Селестии. Встреча завершилась, и он убрал подслушивающее устройство. В душе бурого пони кипели страх и ненависть. Он боялся за свою любимую и ненавидел ее бывшего. Карви Вуд. Этот жуткий призрак из прошлого восстал из царства мёртвых, готовясь вновь терзать многострадальную душу Дицси. Он бросил свою невесту и же ребёнка, прячась от принцессы. За всё время этот трус не написал ей ни единого слова. Это он был причиной болезни, от которой страдала Пегасочка последние годы. Но он был жив, а значит, хрупкое счастье Хуфса было под угрозой. Хорошо хоть принцесса догадалась не тревожить дици, подумал он. Может быть, понифацию не удастся его отыскать. Земнопони спустился на улицу и побрёл куда глаза глядят, пытаясь унять волнение. Нет, пришла мысль. Только слабоки пускают всё на самотёк, а я должен сделать так, чтобы никто и никогда его не нашёл. Я найду ему такое укрытие, что все сыщики мира окажутся бессильны, и пусть сидит там до конца своей никчёмной жизни. Но в этом деле были и другие аргументы. Он вспомнил, что мешая поискам, будет противостоять воле самой повелительницы. Имеет ли он право выступать против принцессы? Пока карви не найден, он будет питать силы из создания тьмы, а если она овладеет его духом, то станет очень опасен. и принесет много бед. Доктор Ху всю жизнь боролся с тьмой и ее порождениями, а скрывая Вуда, он станет пособником зла. «Ведь во мне говорит ревность», продолжались размышления. «Это злое чувство, диктуемое тьмой. Будет ли Дитси действительно счастлива со мной больше, чем с ним? Можно ли ставить свои личные желания в выше благополучия эквестрии. Буду ли я сам счастлив, заплатив такую цену? Ведь помогая тебе, я уподоблюсь тем, кого презирал и ненавидил. Я найду его сам и посмотрю наконец, что он из себя представляет, решил в итоге доктор Хуфс. И тогда прямо окончательное решение. Селестия вышла из кабинета. и облегченно вздохнула. Когда она присоединилась к совещанию, министр финансов уже успел поругаться с министром культуры, и они оба сидели надутые, не решаясь продолжать пикировку в присутствии повелительницы. Оказалось, что министру культуры нужны средства для разработки новой оригинальной программы праздника «Проводы лета». Этот вопрос принцесса решила, посоветовав просто взять программу «Проводы лета». 50-летней давности. Очевидно, что молодым пони праздник покажется необычным и оригинальным, а пожилые обрадуются воспоминаниям молодости. Остальные вопросы оказались сложнее. На совещаниях обсуждались в основном только спорные темы, где министры не могли прийти к согласию без её вмешательства. Наконец, пришло время проведать Саншейн. Из времени, отведённого на визит, Оставалось всего 15 минут. Обсуждение слишком затянулось, и принцесса перенеслась прямо в госпиталь. При виде повелительницы Пегасочка выбралась из кровати и неуклюже поклонилась на дрожащих ногах. "Здравствуй, Сани. Ты уже набираешься сил?" обрадовалась Селестия. "Добрый день, ваше величество", сказала Саншайн, обессиленно присев. "Мечтаю уже вернуться к работе". "Сани, Разве мы не на ты? В словах принцессы послышалась печаль. Понимаете, я думала всё это время, я не вправе пользоваться вашей добротой. Я простая пони, а вы Санни. У меня есть много подданных. Есть много верных и преданных пони, кому я без колебаний доверю свою жизнь. И ты входишь в их число. Голос Селестии дрогнул от волнения. Но у меня нет ни единого друга. Ты для меня самая близкая пони в Эквестрии. Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо ещё. Это естественно, иначе бы ты не смогла меня заменять. Неужели даже ты отвергнешь мою дружбу? Хотя я понимаю, что дружить со мной очень тяжело. Саншайн подошла к принцессе и обняла, прижавший щекой к её шейке. На глазах Пегасочки выступили слёзы. Прости, Тия, прошептала она. Я просто думала, что ты даёшь мне привилегию за то, что я пострадала. Но если это всё вправду, я буду счастлива быть твоей подругой. Надеюсь, ты действительно понимаешь, на что подписалась, весело фыркнула правительница. Тебе придётся терпеть меня не только в рабочее время. и не только по рабочим моментам. Понимаю. Я знаю, что такое дружба, заверила её Санни. Пегасочка задрожала от усталости, и принцесса помогла ей лечь обратно в кровать. Я подумала, что стоит повысить твоё жалование. "Тия!" возмутилась Саншайн. "Ты что, собираешься платить мне за дружбу?" Но принцесса смутилась. Ты же хороший работник, и дружба за деньги не покупается. А размером жалования разве не должен заниматься специальный департамент? Но как я смогу тебя отблагодарить? Понимаешь, по правительнице эквестрии действительно не может быть друзей. У неё есть только подданные. И я для неё всегда буду только подданной. А вот для пони по имени Тия я постараюсь стать лучшей подружкой. Когда ты повелительница, ты можешь благодарить меня только за службу. А когда чья? А какой прибавке к жалованию может идти речь? Спасибо, Санни. Как мало, оказывается, я знаю о дружбе. Какие новости из дома? Ах, да. Утром твой муж показал мне объявление о продаже дома на Файер-стрит. Я, к сожалению, не знала, как реагировать. Дом На Файер-стрит Пегасочка чуть не вскочила от волнения. О, небеса! Ну почему я не могу посмотреть? Объясни же мне наконец, в чём дело. Понимаешь, я всегда мечтала о доме. Это простор, это независимость от соседей. Пусть он будет небольшой, но целиком наш. Ещё я хочу, чтобы мои дочки были представлены в свете и вхожи в определённые круги. Чтобы быть в них благосклонно принятым, необходимо устраивать приёмы и вечеринки. В простой квартире это просто невозможно. Кроме того, мне не помешало бы помощь по хозяйству, а держать прислугу в обычной квартире неудобно и даже неприлично, не говоря уже о том, что ни один хороший слуга не пойдёт работать в квартиру. Мы накопили нужную сумму денег и уже несколько месяцев ищем подходящее предложение. Хорошо. Я постараюсь хорошенько всё за тебя осмотреть. Селестия коснулась копытом передней ноги Пегасочки. Прости. Мне уже пора. До завтра, Тия. Принцесса исчезла, и Саншайн глубоко вздохнула, желая унять волнение. Новость о доме была замечательная, но главное, перед ней раскрылась новая грань характера повелительницы. Нет, не повелительницы. Просто Тия. В обеденный перерыв Энди Буксон решил не откладывая навестить дом, указанный в объявлении. Он медленно поднимался по улице, высматривая нужный номер. В здании под номером 37 с фасада было открыто небольшое кафе, привлекая прохожих с облазнительными запахами. Но искомый дом был чуть дальше по переулку. Дома в Контерлоте располагались вдоль улицы в несколько рядов. И индекс показывал степень удалённости дома от улицы. На первой линии были дома с индексом альфа. Обычно для них он просто не указывался. Позади располагался дом бета, а уже дальше гамма и дельта. Пройдя по узкому проходу, где едва разъехались бы две кареты, Инди миновал три дома и удивлённо завертел головой, пытаясь отыскать четвёртый. Простите, Не подскажете ли, где дом 37 Дельта? спросил он у прохожего. Вон, вам туда. помямхнул копытом дальше по переулку. Букса набернулся, и его сердце сжалось от волнения. Этот дом оказался настоящим трёхэтажным особняком, огороженным ажурным чугунным забором. По краям над крышей возвышались две башенки. Только не это, подумал он. Нам ни за что не собрать столько денег, чтобы купить его. Чуть помедлив, он захотел всё-таки глянуть поближе. Рыжий Пегас подошёл к воротам. Ни колокола, ни дверного молотка он не заметил, но калитка была гостеприимно распахнута, и Энди нерешительно вошёл во двор. В глаза сразу бросились признаки запустения. Заросший сорной травой газон, тропинки с размытым дождями гравием, Молодые побеги липы, пробивающиеся сквозь трещины пересохшего фонтана. Лишь две маленьких клумбочки у входа, алые ухоженными кустиками цветущих роз. "Вы ко мне?" услышал Пегас старческий голос. Обернувшись, он увидел пожилую жёлтую земнопони в выцветшем коричневом платье, вашедшую следом за ним в калитку. На её седой гриве местами пробивались ещё жёлтые пряди волос. Поставив корзинку с продуктами на землю, она присела и стала обмахиваться веером. "Вы мисс Снорк?" поинтересовался Энди. "Мисс", поправила его жёлтая пони. "Э-э, простите. Ничего страшного, мистер Буксон. Энди Буксон. Я по объявлению. Ах, да, она вздохнула. Ну, смотрите, можете тут везде ходить, по всем комнатам. Я буду тут, на кухне слева от входа. Тяжеловато мне долго на ногах стоять. Спасибо. Я хотел договориться, можно мы вечером придём вместе с супругой? Конечно. Я всегда тут. Вот иногда только на рынок отхожу. Позвольте поинтересоваться стоимостью. Четыреста пятьдесят тысяч монет. Энди задумчиво посмотрел на дом. Хотя фасад потрескался и местами даже облупился, сквозь прорехи виднелась добротная каменная кладка. Часть окон была заколочена, а крыша цвела ржавыми потеками. Но если приложить силы и воображение, то особняк можно превратить в настоящую жемчужину. Названная сумма была сравнительно невысока, даже учитывая не слишком хорошее состояние дома. Только у них всё равно бы не набралось столько денег. Казалось бы, делать здесь больше нечего, но Энди почему-то не хотелось уходить. Тишина и спокойствие этого места разительно отличалось от шумной улицы, находившейся всего в паре минут ходьбы. А кто хозяин дома? поинтересовался Буксон. "Я хозяйка. Будь оно не ладно", опять вздохнула мисс Снорк. Энди удивился. Куки Снорк походила скорее на пожилую экономку, чем на владелицу городского особняка. Заметив недоумение Пегаса, хозяйка понимающе поклохала. "Пойдёмте что ли, я вас чаем напою", предложила она. "Заодно и расскажу всё". «Благодарю вас! С превеликим удовольствием!» Земнопони провела его на кухню, усадила за стол и поставила чайник на плиту, питаемую от газового баллона. «Раньше этот дом принадлежал роду Круэнтусов, точнее, капитану гвардии Эквису Круэнтусу», начала свой рассказ Куки. «На старости лет, как это бывает у жеребцов, седина в гриву, бес в ребро». Отдыхал он как-то в нашей деревне, так и влюбился в мою сестру младшенькую. Она, знамо дело, была красавицей, да и характером горяча. Вот и решил он на ней жениться. Марико всегда мечтала в городе жить, да с богатеями знаться. Так что сразу согласилась. Скандал был на весь контрлот. Неслыханное дело, чтобы такой солидный пони себе кобылку брал в жены, что скорее во внучки годится. Он тогда чуть ли не со всеми родичами разругался, и свадьбу в итоге сделали скромную. Прожила Квес потом всего 3 года, но до самого конца был жеребцом в полной силе, так что успел даже с наследником помянянчиться перед смертью. Жеребёнок был просто чудо. Назвали Инжедом в честь прадедушки. Тогда Марика и позвала меня к себе жить. Будешь говорить мне помогать по хозяйству. Как я приехала, она бросила на меня дом и Инди. А сама жёлтая пони вздохнула и сделала паузу, разливая чай по чашкам. Пропадала целыми днями, пьянки, гулянки, богатеей с ней знаться не желали, так она каких-то сомнительных жеребцов в дом водила. Уж я её стыдила, стыдила, Да всё бестолку. Так все денежки мужнины и промотала. Инди, считай, сиротой рос. Ни отца, ни матери. Только я его и воспитывала. Зато весь в отца пошёл. Настоящий аристократ. Умный, серьёзный. Сам поступил в королевскую школу. Помирился с родственниками. Я тогда ему бумаги отдала, что от Марики прятала. Сестра-то драгоценности распродала, а в бумагах вообще не разбиралась. Вот и удалось мне эти акции всячески сохранить. Куки опять замолчала, подливая новую порцию чая. А дальше что? Заинтересованно поторопил её Энди. А дальше? Помните, вспышка была над Кантерлотом. Конечно, мы всей конторой на улицу выбежали, кивнул Пегас. Сияние было на всё небо. Вот в тот день Инди и пропал. Пони шмыгнула носом, сдерживая подступившие слёзы. От самой повелительницы нам соболезнование прислали. Героически погиб на королевской службе. И ещё служивые пони приходили, все его бумажки собрали, дескать, там секреты государственные хранятся. Марика тогда до да денежек, что с акцией были, дёрвалась и так загуляла, что и года потом не прожила. Вот всё мне после неё и досталось. А почему решили продавать? Так зачем оно мне? Всё стареет, ветшает. Вернуться хочу в деревню, подальше от воспоминаний. А дом лучше пусть послужит кому. Из окна донёсся бой замковых часов, и Пегас вздрогнул. "Ой, простите, мне на работу пора", сказал Энди, вставая. "Так мы с вечером с женой к вам придём?" "Приходите, конечно. Тут я буду". Селестия слегка задержалась на последнем мероприятии и решила сократить путь до дома Буксанов, телепортировавшись в свою городскую квартиру, пробежав немного по улице. Она вспорхнула на балкон и застала Энди за напряженными расчетами. «Смотри, милая», – сходу включил ее в обсуждение Буксон, – «у нас отложено 300 тысяч. У родителей я могу занять 50 и еще 50 взять ссуду на работе. А осталось найти еще 50 тысяч». «А что ты подсчитываешь?», – засмеялась принцесса. «Просвети свою женушку». «Дом». Он стоит 450 тысяч. Почему так дорого? Удивилась Селестия, припомнив цифры из градостроительного отсчёта, прочитанного пару недель назад. Потому что это настоящий аристократический особняк, пояснил Пегас. Ты как увидишь его, сразу влюбишься. Ты договорился о просмотре? Конечно. Я сейчас слетаю в банк и к родителям уточнить, Сколько мы сможем собрать, а потом пойдём. А ужинать? Потом, а то банк закроется. Энди вышел на балкон, а Селестия направилась в детскую, решив поиграть же ребятами до его возвращения. Пегасочки с радостными криками бросились навстречу. Ива сразу полезла к ней на спину и удобно пристроилась между крыльев, а Анжела крепко обняла переднюю ногу, не желая отпускать. На душе стало тепло, принцесса наклонилась и погладила мордочкой гриву жеребёнка. На миг у неё возникло чувство, что это её собственная малышки. Добрый вечер, Светлячок, поприветствовала её Некки. Добрый вечер, мама. Мы вчера не договорили. Но, мам, я беспокоюсь о твоей душе, доченька. Ты в большой опасности. Повелительница Это яркое солнце, согревающее души всех пони Эквестрии. Но стоя вблизи, ты ослеплена её светом и можешь допустить непоправимую ошибку. Из далека же оно не слепит, но освещает, и все прегрешения сразу становятся явны. О, небеса! Откуда ты всё это взяла? Поразилась Селестия тому, какими логичными И связанными бывают бредовые по своей сути мысли. Из книги преподобного Ихуфса Бабушка Неки раскрыла книгу с символом солнца на фоне тучи и процитировала: "Всем же поклонись, дабы достойно приветствовать небесную госпожу, да наполни сердце своё любовью и благоговением. Вот как надо чествовать повелительницу". Э-э Так вот откуда берутся все эти чок а, странные пони, что по семь раз кланяются, не выдержав, рассмеялась принцесса. А откуда этот Ихуфс знает, как правильно? Он сам-то хоть раз говорил с принцессой Селестией? Она является ему во снах и делится с ним своей мудростью. Нэки торжественно подняла книгу вверх. Здесь так написано. Но мам, «Почему ты веришь какому-то Ихувсу, который принцессы даже в глаза не видел, и не веришь мне, той, что общается с ней ежедневно?» «Преподобный Ихувс не какой-то!» Оскорблённо воскликнула бабушка и, вскочив, пошла в сторону двери. «Прости, мне надо прогуляться. Но, мам...» Ответом ей была хлопнувшая входная дверь. Селестия растерялась. Теоретически она ещё могла себе представить, что кто-то может обидеться на её слова, но на практике с подобным уже давно не сталкивалась. Как оказалось, без ауры власти и могущества, исходящей от неё в родном обличии, убедить кого-то в своей правоте было не так легко. Подумав, она пришла к выводу, что обида была чем-то вроде защитной реакции. Бабушка неки чувствовала, что её доводы могут быть легко развеяны, но не желала расставаться со своими истинами, черпаемыми из книги преподобного Ихуфса. В этих заповедях была своя логика, и уселести появилась теория, объясняющая их возникновение. Эквестрия росла, росло население, в дальних городках родились целые поколения пони, ни разу не бывавших в Кантерлоте. и не видевших вблизи своей повелительницы. Идея, что жители дальних деревень чище и нравственнее городских, а тем более жителей Контрлота, естественно нашла горячий отклик в глубинке. Насколько такая тенденция хороша или плоха, принцесса пока не могла представить и решила поручить секретарю исследовать данный вопрос. Энджела, подергав за гриву, отвлекла ее от дум. «Почитай!» потребовал же ребёнок, сунув ей книгу про оспеющую пони с серебряной гривой. Название книги показалось смутно знакомым. Казалось, от него веяло чем-то из далёкого детства. Удивление прогнало плохое настроение принцессы, и открыв книгу, она углубилась в чтение. Пегасычки пристроились рядом, слушая и рассматривая картинки. Хотя за тысячелетия текст сильно изменился, Но сюжет сказки остался тем же. Прекрасный принц, преодолевая множество преград, стремится к своей нареченной, разбудить которую может только нежный кусь за ушко любимого. Эту идиллическую картину и застал вернувшийся Энди. «Пока все подтверждается. Пошли смотреть», — сказал он. «Прости, видимо, сегодня не получится. Понимаешь, тут мама...» — смущенно забормотала принцесса. А, проповедь тоже мне проблема. Пегас саркастически фыркнул и потопав ногами весело закричал. Девчонки, кто пойдёт смотреть на домик? Я! Хором отозвались близнеашки. Одеваем папонки. Марш! Облачив же ребят в рыжие папоны, вся семья спустилась на улицу и направилась в сторону Fire Street. Пегасочки вереща носились взад-вперед, и даже у самых мрачных прохожих при взгляде на них появлялась улыбка. «Санни, если мне завтра дадут в суду на работе, то останется найти еще 50 тысяч. В принципе, можно продать квартиру и пожить на съемной, но продажа быстро не делается. Так что придется уговорить продавца оформить оплату в рассрочку. Но тут тогда другая проблема. Надо много денег будет вложить в ремонт. И переезд может затянуться на год или больше. Но я же тоже могу взять на работе суду, высказала Селестия пришедшую мысль. Нет. Ну почему? Она даже остановилась от возмущения. Почему ты можешь, а я нет? Потому что я работаю, а ты служишь, ответил Пегас. Мы уже обсуждали это. С чего ты вдруг изменила своё мнение? Селестия тронулась с места, догоняя Энди. А в чём разница, напомни, попросила Анна. Разница в том, что если сейчас мистер Форхед попросит меня поработать в субботу, я подумаю, надо ли мне это или нет. Я могу согласиться, а могу сказать, что обещал жене погулять с детьми и не пойти. А если тебя призовет к себе повелительница, тут никаких размышлений быть не может. Это служба. «А в чём разница касательно ссуды?» «В том, что мистер Форхед заинтересован в том, чтобы я у него работал. А я работаю на него, пока меня эта работа устраивает. Я могу уволиться и найти другую работу». «А я?» «А ты?» «Нет. Ты можешь лишь попросить её освободить тебя от занимаемой должности». Буксон засмеялся. «Хм, хотя, зная тебя, ты будешь служить ей даже бесплатно». «Хорошо». Только ты всё ещё не объяснил про суду. Селестия продолжала гнуть свою линию. Энди задумался. Ранее этот вопрос казался ему очевидным и не требующим обсуждения. Обращаться к правительнице Эквестрии со своими мелкими проблемами казалось просто неправильным, и жена до этого дня была с ним абсолютно согласна. Я думаю, что мы не имеем права обременять её своими заботами, наконец произнёс Пегас. Милый, я уверена, что повелительница не усомнится в моей преданности, если я обращусь к ней с просьбой. Ты лучше её знаешь. Если это действительно не принесёт принцессе неудобств, делай, как считаешь нужным, решил Буксон и покачав головой, добавил. Видимо, ты уже заочно влюбилась в этот дом, если так круто изменила своё мнение. А ведь это далеко не единичный случай, когда самые преданные пони остаются в тени, не решаясь меня беспокоить, подумала Селестия. А вперёд всегда лезут всякие пустобрёхи, выдающие каждый свой чих за великий подвиг. Энди привёл всех к дому 37 и свернул в переулок. Постой, милы, я хочу полюбоваться издали, произнесла принцесса, остановившись. На самом деле она решила сделать Сани сюрприз. Ей, активировав магическую связь, послала ей мысль. Сани, ты не занята? Что? Селестия уловила растерянность и получила ответ. Нет, ваше величество, конечно же нет. Сани, это твоя подружка Тия. Прости, что отвлекла. Принцесса уточнила формат общения. Если у тебя ужин или процедуры, я подожду. Нет, я просто читала. Не удержавшись, Селестия взглянула глазами Пегасочки, увидела пустую палату, книгу, лежащую на одеяле, и тут же устыдилась своему недоверию. Я хочу показать тебе дом. Ляг поудобнее и расслабься. Спасибо, тётя. Мысли Саншайн лучились радостью и благодарностью. Ты настоящая подруга. Увидев дом глазами единорога, Пегасочка замерла от восторга. Издали недостатки не бросались в глаза, а стены прятались под зелёным покрывалом длинных виноградных лоз. Зрение принцессы было гораздо ярче, контрастнее и чётче, чем у обычных пони. И хотя она специально приглушила отсылаемую картинку, изображение было намного красочнее того, что Саншейн могла бы увидеть своими глазами. Неужели, неужели Инди его купит? У нас нет таких денег. Не верилась Санни. Я думаю, купит. С деньгами вопрос почти решён, заверила её принцесса. Ну откуда? Давай завтра обсудим. Не отвлекайся, увёлнула от ответа Тия. Она пошла дальше, миновала калитку и оказалась в заброшенном дворе. Энди тихонько беседовал с вышедшей навстречу хозяйкой, а Пегасочки резвились, прыгая по бортику пересохшего фонтана. Это моя супруга Саншайн, а это мисс Снорк представил Буксон кобылок друг другу. Очень приятно, ответила Куки. Можете здесь везде ходить, всё посмотреть. Оставив же ребят играть во дворе, Пегас повёл Селестию осматривать дом. В целом он сохранился неплохо. Лишь на верхнем этаже потолок свёл разводами от протёкшей воды, и в нескольких местах взпучился паркет. Кроме кухни и маленькой каморки, предназначенной для прислуги, где всё ещё чувствовалось присутствие хозяйки, дом был абсолютно пустым. По всей видимости, Куки Снорк постепенно распродавала мебель, чтобы добыть денег на пропитание. На верхних этажах в слое пыли на полу сохранились даже следы отстоявшихся там столов, стульев, шкафов и диванов. Только одна комната оставалась нетронутой. Кабинет бывшего хозяина дома. Книжная полка хранила подборку книг об истории эквестри, а на столе лежал экземпляр мифов о Лунной пони. "Ты глянь", воскликнул Энди, указывая на мольберт с прикреплённым карандашным наброском единорога. "Это же она?" "Да, действительно похоже", подтвердила принцесса, узнав на бумаге изображение Луны. "Но откуда?" "Не знаю", она невольно поёжилась из-за необходимости лгать. Селестия почувствовала, что Саншейн едва держится, чтобы не потерять сознание. Привыкнув легко просматривать поток мыслей извне, а то и два потока одновременно, она совсем забыла, как непросто это даётся обычным пони, не обладающим божественными способностями. Всё, Санни. Думаю, достаточно, послала мысль принцесса. Спасибо, чье. Успела она получить ответ перед тем, как прервать связь. Спустившись на кухню, Инди стал договариваться с хозяйкой. "Нас всё устраивает, но пока нет полной ясности с деньгами", сказал он. "Вы не могли бы пока отложить решение вопроса до завтра, когда будет ясно, дадут ли мне на работе суду или нет? Знаете, тут собираются прийти покупатели, готовые внести всю сумму сразу". Куки вздохнула и глянула в окно на резявшихся близнеашек. Ну уж, больна ж ребятки у вас хорошенькие. Подожду я до завтра вашего решения. Закончив все дела на сегодня, семейство буксонов откланялось и направилось в сторону дома. Понифаций паковал вещи в дорогу, собираясь отправиться в путь на вечернем дилижансе. Рядом, складывая в корзинку еду, светилась ракуна. Хотя Карви был для неё лишь мимолётным увлечением, узнав о том, что он выжил Она запрыгала от радости. «Вот уж теперь точно гульнем на Чудинкиной свадьбе!» – приговаривала Куна. С Бор и прервал резкий стук в дверь, от которого даже сквозь дубовую доску веяло официальностью. Отодвинув засов, Фаций узрел молодого единорога, облаченного в медные доспехи королевской стражи. «Мистер Понифаций?» – отчеканил страж вопрос. «Да-да». Земнопони невольно стал высматривать путь для бегства, хотя и не совершал в последнее время ничего, что могло бы привлечь внимание стражников. Что такого? Лейтенант Штронгхардт прибыл в ваше распоряжение. Войдя в прихожую, единорог встал на вытяжку и звякнул накопытными накладками. Что? Обалдел фацией. Вот сопроводительное письмо из-под доспеха Штронгхарта. Вылетел свиток, скреплённый печатью принцессы. "Дорогой Понифаций", прочитал Земнопони, развернув свиток. "В ходе поиска в тебе наверняка придётся прибегать не только к своим связям, но и обращаться в официальные инстанции за информацией. В таких случаях гораздо проще и быстрее будет получить помощь, если тебя будет сопровождать королевский страж. Святые небеса", прошептал он. и от потрясения шлепнулся на круп. «Мне конец!» Пони Фаци прекрасно понимал, что если его увидят в компании королевского стража, у множества пони появятся к нему животрепещущие вопросы. Причем эти пони, как на подбор, отличаются не слишком-то добрым нравом и не страдают милосердием. Хотя Фаци не ввязывался в крупные дела, ограничиваясь ролью посредника, он считался своим. А значит, с него очень строго спросят за предательство. А слушаться повелительницу, отослав Стражника назад, было тоже не лучшей идеей. Пообещав ей заняться поисками, он не мог снижать шансы на успех, отказываясь от помощи. Панифаций и так сильно задолжал, получив прощение за деятельность в лунной тени вместо пожизненного изгнания. Собравшись с духом, он продолжил чтение. Я понимаю, что компания королевского стража может создать для тебя множество неудобств. Поэтому наделяю тебя полномочиями королевского инспектора, чтобы ты мог скрыть свою внешность. Желаю удачи в поисках. Принцесса Селестия. К свитку была прикреплена голубая звезда. Земной пони снял значок и стал разглядывать, пытаясь понять, как он работает. Приложите звезду к груди, сэр. сказал лейтенант. Фацие последовал совету и почувствовал, как по телу от груди к хвосту пробежали мурашки. "Эй, вы!" воскликнула выглянувшая в прихожую ракуна. "Куда Фация подевали? Замили так быстро, что даже жене попрощаться не дали." "Ты чего?" удивился Зимнапони. Бельны обеялась. "Фаций!" Она ошарашенно выпучила глаза. "Ты что с собой сотворил?" Ты похож на какого-то легавого. Пони Фаци подошёл к зеркалу и увидел в отражении сурового серого пони с белой гривой, брата-близнеца Стронгхарта, только без рога. Так вот, почему все королевские стражники выглядят словно с одного клише отштампованы, подумал он, глянув на голубую звезду на доспехах военного. Lieutenant решил уточнить Фаци Я тут подумал, в таком прикиде меня и так везде пропустят. Может, я и без вас управлюсь. Никак не возможно, сэр, ответил стражник. Почему? Вы гражданский, вы не давали присягу, отчеканил Стронгхард. Вы можете носить звезду только в сопровождении королевского стража. Это закон. А, усёк, вздохнул земной пони. И глянув в глаза единорога, сказал: "Но только главный я. Так точно, сэр. Ты в курсах, кого мы ищем? В общих чертах, сэр. Мы ищем пропавшего без вести. Ага. Я мыслю так, что начать надо с родни. Поэтому едем в Хуфиннгтон. Опрашиваем вдруг у родителей выясним. Понифаций закончил собирать вещи. и сказал жене, «Будут спрашивать. Говори, что я спалился и залег на дно, чтоб не искали». Куснув ее на прощание за ушко, земнопонин авьючил на себя сумки, взял в зубы корзинку и вышел на улицу. Принцесса Селестия мало работала с земной магией и плохо представляла ее возможности. Спроси она у Смарта, чем земная магия могла бы помочь в поисках Карви Вуда. ученый поделился бы с ней своими идеями о поисковых заклятиях, но помочь все равно бы не смог. Готовых заклинаний у него еще не было. У доктора Хувса дела обстояли иным образом. Способность к поиску была одной из первых, которую он развил. Удаленность объекта, конечно, прибавляла сложности, но Хувс был уверен, что справится. Обычно при поиске он использовал вещь, Долгое время принадлежавшее объекту поиска, но от Карвевуда таких не осталось. Зато у Дидси была вырезанная им из дерева статуэтка. Любой мастер, что-то создавая, вкладывая частичку души в своё произведение, и даже если он сразу же продаёт или дарит эту вещь, связь предмета с создателем не теряется. Прикидывая, как бы незаметно утащить статуэтку, бурый пони заглянул в комнату Динки. Серая Пегасочка укладывала дочку в кровать. Маленькая единорожка зевала, но всё никак не желала засыпать. "Мама, а расскажи про папу", попросила она также, как просила почти каждый вечер. "А про что рассказать? Как папа победил большую медведицу". "Хорошо, милая, сейчас расскажу". Дети накрыла дочку одеялком и уселась поудобнее. "Однажды Пришла к папе великая волшебница Трикси и говорит: "Я слышала, что ты самый смелый пони на свете, поэтому мне нужна твоя помощь. В дремучем лесу, в глубокой пещере лежат волшебные сокровища, а охраняет их свирепая большая медведица". Папа выслушал её и спросил: "А зачем тебе, великая волшебница Трикси, понадобились волшебные сокровища?" "Я ответила великая волшебница Трикси: "Нужны мне волшебные сокровища, чтобы устраивать чудесные представления для же ребят". И решил тогда папа: "Ну, ежели для же ребят, то помогу я тебе в этом деле". Пошли тогда папа и великая волшебница Трикси в дремучий лес, и взяли с собой меня и дядю Фация. Шли мы, шли по дремучему лесу, а деревья росли так плотно, что небо было не видать сквозь кроны. И вдруг великая волшебница Трикси и говорит. «Заблудились мы в дремучем лесу. Как бы нам дорогу глянуть?» Вызвалась я путь проведать и взлетела над деревьями. Но тут набросились на меня злые гарпии и сбросили вниз. Испугалась я. Решила уже, что конец мне пришел. Но папа не растерялся и подхватил меня своей магией так, что я как пушинка опустилась на землю, и пошли мы дальше. Шли мы, шли по дремучему лесу. Вдруг из кустов выскочила целая стая древесных волков. Все замерли, боясь пошевелиться. Но не испугался их папа. Глянул в глаза волчьему вожаку и пошёл прямо на него. Задрожали древесные волки, струсили, бросились на утёк, и пошли мы дальше. Шли мы, шли по дремучему лесу и пришли к глубокой пещере. Спустились в пещеру, а там волшебных сокровищ огромная куча. Набрали мы целый мешок, вдруг прибежала большая медведица и как заревела, кто на мои сокровища позарился. Задрожали все от страха, но папа не струсил. Разбежался он изо всей силы и как ткнул своим рогом большую медведицу, что она шлёпнулась прямо на землю, испугалась и убежала. Динки давным-давно уже выучила историю наизусть и повторяла её следом за мамой. В страшных местах она заранее пугалась, но к концу её глазки окончательно сомкнулись, и маленькая единорожка заснула. У доктора Хуфса закололо в сердце Конечно, Динки его любила, играла с ним, делилась секретами, но никогда не просила у мамы рассказать историю про дядю Хуфса. Как простой пони, которого встречаешь каждый день, может соперничать с великим героем? Зная, что Карви погиб, Хуфс ещё мог мириться с таким положением вещей. Когда отец пропадает, любому же ребёнку лучше считать, что папа герой. Но сейчас он почувствовал новый укол ревности. Если он объявится и окажется никаким не героем, а обычным трусом, бросившим невесту, сердце Динки может быть навсегда разбито. Ради неё я должен сделать так, чтобы вуда никто не нашёл. Бор и Пони придумал себе новое оправдание. Дидси тихонько вышла из комнаты, и Хуф заметил в её гриве резную брошку. Это украшение Карви вырезал специально в подарок любимой. Земнопоней слегка удивился, что она одела украшение на работу, но ну потом вспомнил, как Пегасочка говорила что-то про инспектора из Контролота, проверявшего сегодня их отделение. Брошка. Вдруг озарила его. Фигурка всегда на виду. Дитси в любой момент может хватиться пропажи, а брошь она редко достаёт. Да и унести украшение можно просто в кармане. Ты сегодня у меня остаёшься? спросила тихонько Дици. Нет, милая, опять ночной вызов, ответил он. Я посижу на кухне, а ты ложись без меня. Устроившись у плиты, Хувс раскрыл газету и сделал вид, что читает. На самом деле он обдумывал предстоящее дело. Подслушав в разговоре принцессы, что искомый объект находится далеко, доктор понял, что обычное заклинание поиска тут не годится. Нужно что-то более мощное, способное проявить далёкие истончившиеся следы. С задачей могла справиться группа из нескольких магов, но знакомых земных пони, владеющих магией, у него не было. А значит, полагаться можно было лишь на себя и места силы. Не секрет, что природные источники, из которых черпалась энергия для заклинаний, распределялись неравномерно. Где-то магия работала лучше, где-то хуже, а были и особые места, где действие любого заклинания многократно усиливалось. Одно из таких мест находилось в королевской школе, но там всегда было много пони, тренирующихся в магии. У Витя не колдующего земнопони, новость об этом быстро дошла бы до повелительницы. Другое место, известное Хувсу, было в вечно свободном лесу. Дождавшись, когда Дитси уснёт, он взял из шкатулки резную брошь и собрался в путь. Во тьме на охоту выходили ночные хищники, и лес был гораздо опаснее, чем днём, но доктор Хувс уже принял решение и не мог отступить. До границы леса опасаться было нечего, бурый пони быстро доскакал до опушки бодрой рыссой. Оказавшись в лесу, пошёл крадучись и прислушиваясь к окружающей обстановке. Зверей, бродящих по земле, он замечал за несколько сотен метров, но кто-то мог прятаться на ветвях. Почувствовать их было сложнее. Зашуршали листья, и хуф резко отпрянул, поворачиваясь от спрыгнувшей мантикоры. Зарычав, зверь попытался броситься вперёд и внезапно почувствовал, как лапы буквально прилипли к земле. Его разъярённый рёв разнёсся по всему лесу, распугав всё остальное зверьё в округе. Пленившее мантикору заклинание должно было ослабнуть только через несколько часов, и весело фыркнув, доктор Хуф заторопился дальше. Место силы располагалось на маленькой полянке, обрамлённой каменными валунами. Вкопанные вертикально высокие камни стояли через равные промежутки, а сверху на них лежали обтёсанные плоские каменные плиты. Кто и когда мог подобное сделать, оставалось загадкой. Доктор Хуфс считал, что это результат трудов древнего земного мага. Бурый пони подошёл к небольшой плите, лежащей в центре круга, и сразу же занялся делом. Выложив на камень резную брошку, он активировал поисковое заклинание. Магия этого места действительно работала. Над брошью возник целый клубок нитей, ведущих в разные стороны. какие-то были ярче, какие-то бледнее, но высветились все имеющие к брошке хоть какое-то отношение. Исследуя нити, Зимнапони как бы пробовал их на вкус и запах, быстро отбрасывая лишние. Постепенно он убрал все мимолётные связи с теми пони, что хоть раз притрагивались к украшению. Потом стал разбирать более прочные нити. Убрал ту, что пахла скипидаром. Она вела к пони варившему лак. Отбросил отдающую железом нить, указывающую на кузнеца, сковавшего зажим, и под конец скрыл яркую линию, тянущуюся к понивилю, которая пахла серой пегасочкой. Осталась последняя нить, очень тонкая и бледная из-за чрезмерной удалённости, но самая прочная из всех, что были на брошке. Доктор Хуфс испытал удовлетворение от хорошо проделанной работы. Но одновременно с этим чувством пришла и досада. До последнего момента он подсознательно надеялся, что принцесса Селестия ошиблась, и обнаруженная ею связь принадлежит постороннему пони. Теперь никаких сомнений не оставалось. Карви, живой и здоровый, обритался где-то на границе с Грифонией Империей, всего в полутора тысячах километров. Хорошенько запомнив место назначения, Хувс развеял остатки заклинания, убрал брошку в карман и заторопился в сторону дома. Принцессе не спалось. Уже 3 ночи она тратила на сон больше времени, чем обычно, и в результате организм, не привыкший к такой роскоши, напрочь отказался засыпать. Пройдясь по тёмной квартире, она заглянула к близнеашкам и постояла у комнаты бабушки Некки, демонстративно запершейся изнутри. Подумав, что время можно потратить с пользой для дела, она решила повторить вчерашнюю попытку проследить последнюю связь Nightmare Moon. «Что выбрать, Мейнхэттен, Филадельфию или Сталионград?» – подумала Селестия, представив себе карту Эквестрии. Мейнхэттен находился почти в центре страны, и из него принцесса могла проверить большую часть государства за один раз, в случае ошибки. Ей пришлось бы осматривать и Стальонград, и Филадельфию. А если сначала отправиться в эти города, то осмотренная территория суммарно покрыла бы и Манхэттен, то есть проверять его уже не пришлось бы. Приняв решение подойти к делу основательно, принцесса телепортировалась в королевскую резиденцию Стальонграда. Дежуривший в кабинете стражник напрягся от неожиданности, узрев незнакомую пегасочку Но он сразу понял, что это Селестия, и коротко поклонился. В защищённом от телепортации доме внезапно возникнуть могла только сама повелительница. Кивнув со улыбкой часовому, она улеглась на диван, и душа принцессы устремилась ввысь. Селена, чёрный кокон Nightmare Moon. Селестия попыталась разглядеть внутри ауру своей сестры, но тщетно. Тьма плотно облегала душу пленённого аликорна. Заметив чёрную нить, принцесса устремилась вдоль неё, желая получше рассмотреть ауру попавшего под злое влияние пони. Один из множества огоньков быстро приблизился, и она попыталась понять, похож он на ауру Карви или нет. Этого пони Селестия видела лишь мельком, перебросившись с ним всего парой фраз. Она вспомнила внешность, голос, постоянное выражение тревоги, растерянности. Его восхищение, не сходившее с его морды. Теперь она понимала, чем они были вызваны. Карвивуду всё время внушали, что правительница и квестри злобный тиран, но реальность постепенно убеждала его в обратном. Поняв, что слишком мало было знакома с этим пони, чтобы узнать его ауру, Селестия стала опускаться в реальность. Вернулись чувства, но нить проследить не удалось. Значит, В Сталионграде и окрестностях Карвы тоже не было. Принцесса очнулась и заметила, что часовой у входа успел смениться. До рассвета оставалось 2 часа. Вполне достаточно, чтобы успеть восстановиться после транса перед работой.